Глава восьмая. Через пару минут индира догнала меня, и мы пошли дальше вместе в полном молчании. Шаги я не считала, но пройдя совсем немного вглубь тропиков, мы с индира приблизились к дереву, которое она безошибочно нашла среди других. Я узнала крупные зеленые плоды в виде бутылочек. Значит, эта алиация так и булькала в собственных фляжках. Оставалось только сорвать и срезать верхушку. Я невольно восхитилась про себя, очень удобный природный барчик. Обернувшись к подруге, я хотела это прокомментировать, однако прикусила язык. Лицо девушки было непроницаемым и сосредоточенным. На меня она не смотрела. Индира принялась отрезать плоды прямо с веточками, видимо, чтобы донести их до нашей стоянки, не расплескав. Руки ее двигались четко и безошибочно, с хирургической ловкостью. Ножек, короткий и острый, чуть изогнутый, как акулий клык, она носила на груди в изящном деревянном чехле, очень тонко выполненный. «Какой интересный нож!» — прервала я молчание. «Кто его сделал?» Губы Индира чуть скривились. Я увидела это, потому что она как раз обернулась ко мне с очередной бутылкой алиации — и было видно, что она с трудом удерживается, чтобы не запустить в меня ею. Грубовато сунув мне ее в руки, она мягко спрыгнула с толстой низкой ветви, на которой сидела. «Мне сделал его от жару», — вызывающе и отрывисто ответила она и присела на траву, облокотившись на толстый ствол дерева, не глядя протянула мне руку за флягой алиации, которыми я до сих пор стояла нагруженная. Во мне вдруг что-то взбунтовалось, и я разом сгрузила плоды между нами на землю. Они посыпались глухо, стукаясь друг о друга. А я села рядом, нервно поправляя пряди волос, которые прилипли ко влажному лбу. «Послушай, я не понимаю сейчас твоей реакции, раздраженно сказала я ей, одновременно принимая из ее рук плод с аккуратно срезанной верхушечкой. «Я ведь спросила, есть ли что-то между вами. Ты ответила, что нет. Так в чем же дело? Чего ты злишься?» «А между нами и нет ничего. Я тебе не солгала. Но все, что я вижу, мне не нравится. А иногда и вовсе невыносимо наблюдать». Индира говорила очень ровным голосом, скорее всего, специально, чтобы он не дрожал. «Хорошо, сейчас нет. Но значит, что-то было...» «Иначе твое поведение не объяснить». Мы обе прихлебывали из своих фляжек и смотрели на море, которое виднелось среди деревьев. Берег был окрашен в мягкий розовый цвет. Перед наступлением ночи птицы голосили, как ненормальные. Я бы от всей души наслаждалась этим потрясающе красивым моментом, если бы не этот неприятный разговор. Второй раз уже в моей жизни возникает любовный треугольник. Карма такая, что ли?» «Мы с Аджару давно уже нравились друг другу, как только повзрослели», — произнесла грустная Индира. «Ничего не было сказано, но все и без слов было понятно. Он дарил мне подарки, оставлял в нашем тайном месте». Она повертела свой ножик в руках. «Я ждала, что в ночь выбора невест он подарит мне цветок Тевети, и мы сможем быть вместе». Она замолчала, как будто справлялась с собой. «И что же случилось?» — осторожно спросила я. Индера порывисто встала и обхватила свои плечи руками. Я смотрела на ее тонкий изящный стан, не понимая, как можно добровольно отказаться от такой красоты. «Я не знаю», — горько сказала она. «Наверное, у него это просто прошло, а у меня до сих пор нет». «Мы как будто молча договорились быть женихом и невестой, а потом также молча остались просто друзьями, но я...» Тут она, словно опомнившись, прервала себя на полуслове, резко обернувшись ко мне. «Но ты ему, чужая, всё равно. Ты скоро уедешь на свою большую землю, вернешься в мир верховных, в свой мир. Он не нужен тебе!» Какая-то сила подняла меня с земли, и мы стояли теперь лицом к лицу. Я чувствовала, что меня переполняет гнев. «Ты прямо так все и решила, кому куда направляться, кто кому нужен. Может, каждый из нас как-нибудь сам разберется. Такого резкого выпада Индират меня явно не ожидала, а я сама от себя еще меньше. Однако это явно произвело впечатление, и я продолжила. «Я понятия не имею, что между вами произошло», а теперь и знать не хочу. Также я не знаю, что может быть у нас с ним, я просто хочу узнать его ближе. Ну а когда наступит время мне отбывать к себе домой, если он захочет, он последует за мной. Черт побери, честное слово, мой тон был таким, как будто я была по рождению той самой Телли, дочерью хранителя реликвий, из рода верховных своей страны». Что сказать еще я не знала, поэтому просто собрала бутылки с травы, сделала шаг и, зацепившись за корягу ногой, чуть не полетела со всего размаха носом вниз. Крепкая рука Индира подхватила меня за предплечье, как тогда Аджару. Осторожней, примирительно сказала она. Давай мне половину и смотри, под ноги». Я лишь смущенно пробормотала спасибо. Сама, удивленная своей вспышки, чувствуя неловкость и даже некоторый стыд, и зашагала рядом с ней. Если бы я не свалилась сюда, они бы как-то разобрались в отношениях. Получается, я вбиваю между ними клин. Пожалуй, Инди Ра имеет право злиться на меня. Через несколько шагов она круто остановилась и развернула меня к себе свободной рукой. Уже почти стемнело, но ее глаза поблескивали в темноте красноватым светом, словно у кошки. У меня мурашки пробежали по коже, а она заговорила жарко. Я все ждала, что в его отношении что-то изменится. Просто спокойно ждала. Но появилась ты, и я поняла, что мне нужно что-то делать. Сегодня перед рисунком, сделанным тобой, я в этом убедилась. Я не хочу воевать с тобой. «Но за него буду. Только честно, без подлостей. Пусть выберет сам». Мне показалось это каким-то детским и беззащитным, хотя моя влюбленная подруга уж точно не выглядела ягненочком скорее пумой, нацеленной победить или умереть. Издалека раздался причудливый свист от жару. Наверное, он уже беспокоился. «Хорошо, идем! заторопилась я. «Ты согласна?» Настойчиво переспросила индира. Да, да, как скажешь, пойдем скорее. Мы вышли из тропиков и зашагали к костру. Видно, от жара натаскал много сухостоя, и пламя было в человеческий рост. Встретив нас внимательным взглядом, он ни о чем не спросил, только лишь показал на большой банановый лист, на котором были разложены креветки. На другом листе лежало несколько сырых рыбин и больших раковин, вроде мидей. Обогнув костер, Индира присела возле этих листьев, достала свой ножичек и принялась разделывать рыбу. «Тебе помочь?» — спросила я, впрочем, зная ответ. «Не нужно, ты не сможешь так, как надо». Сладко улыбнулась она мне. «Аджаро, дай мне свой мешочек с солью». Я потом узнала, что каждый островитянин носил с собой такой мешочек с солью и сухими травами, чтобы можно было приготовить еду на костре при вылазках за пределы поселения. Оставшись неудел, я немного покрутилась и прошлась по пляжу в ту сторону, откуда приплыла Индира. Просто так прошлась почти бесцельно. Мне захотелось немного побыть одной и как-то осмыслить все, о чем мы говорили с ней. Отойдя шагов на пятьдесят, я оглянулась. Оба они возились у костра, негромко переговариваясь. До меня донесся дивный запах жареной на костре рыбки и яркий аромат незнакомых специй. Отвернувшись, я постаралась абстрагироваться от воркования Индира и вслушалась в ласковый плеск крошечных волн. Прибой был словно игрушечным. Я скинула обувь и вошла по щиколотку в воду. Она удивительно причудливо переливалась в глубине, а на поверхности воды красовались две зеленоватые лунные дорожки. Внезапно послышался крик, и меня что-то сбило, увлекая за собой на берег. Аджару бесцеремонно выволок меня на берег, а я запоздала почувствовала, что за секунду до этого мою ногу обвивало что-то. Тяжело дыша, Аджару смотрел на меня, как мне показалось в бешенстве. «Господи, саргасы же эти! Я совсем забыла!» Пронеслось у меня в мыслях, и я виновато опустила голову. Бестолковая девчонка. Никогда, никогда так больше не делай. И подтолкнул меня по направлению к костру. Там нас встретила чуть встревоженная индира, которая, впрочем, не удержалась от торжествующей улыбки.